Сумерки были светлые, но плотная листва завешивала скамейку сумраком. Пахло болотом, начинали пение лирически настроенные лягушки. Валерий лениво потянулся и вынул мобильник. В этот же миг колыхнулись листья. Кто-то сел на другой конец скамейки. Валерий напрягся. Неужели снова холера принесла Меркушина? Дурацкий дневной разговор сидел в памяти за нозой. Неожиданный гость мигнул электрической головкой карманной второчки, на секунду высветил свое лицо. Сверкнули знакомые квадратные очки. Валерий напружинил мышцы, чтобы встать. «Сидите, сидите, Зубрицкий», — глуховато сказал старший капитан-инструктор Глухов по прозвищу Грач. Был он черен, насад, довольно молод и не слишком строг с курсантами. Впрочем, предмет свой, логика поведения в экстремальных ситуациях, читал отменно. «Сидите», — повторил грач, — «и, если позволите, я посижу с вами». «Буду рад, господин старший копи... Игорь Максимович». «Буду рад, Игорь Максимович». «Не знаю, будете ли. Так и читаю вопрос, который прыгает у вас в голове. Какой леший притащил сюда этого грача, и чего ему от меня надо?» «Ну, не в такой формулировке, однако...» — Дело не формулировки. формулировке. Для начала позвольте сделать вам крошечный подарок. Грач бесшумно придвинулся, снова включил головку авторучки. — Вот, булавочка для галстука. Валерий увидел в пальцах капитана иголку с жемчужным шариком. Бред какой-то. И почему-то заныло внутри ожидание неприятностей. — Но... Гос... «Игорь Максимович, на мне нет галстука?» «А мы пока вот так...» Грач ловко воткнул булавку под лацком курсантской куртки. «Не убирайте эту вещицу, и можно будет поговорить без помех». «Это микрофон?» «Это наоборот. Начнем без промедления. Скажите, Валерий, вы ведь беседовали сегодня с курсантом Меркушиным?» «Да. И внутри заныло сильнее». И, насколько я знаю, высказали ряд суждений. Я не высказал ничего предосудительного. А если курсант Меркушин, курсант Меркушин, посвященный в планы относительно элитных подразделений, совершил ошибку? Он посчитал вас человеком, готовым разделить его убеждения и намерения. Не знаю, кстати, почему. Возможно, руководствовался какими-то личными симпатиями. Ну, и сказал, как теперь понимает, много лишнего. «И кинулся стучать начальству?» — вырвался Валерий. Он чувствовал, в его жизни что-то стремительно меняется. А две минуты назад было так хорошо. «Ой, ну, вы ребенок, Валерий, честное слово», — как-то совсем уж по-штатски подосадовал Игорь Максимович Глухов. «Зачем стучать при нынешних-то технологиях?» Всегда можно узнать, кто, что, где говорит, кто чем дышит и даже кто сколько раз пукнул ночью. Я не пукаю ночью, у меня хороший кишечник, мрачно сообщил Валерий. Поздравляю вас. Но я о том, что на данной территории и вокруг он, любое слово всегда становится известным кому надо. И эти слова тоже, угрюмо сказал Валерий. Эти нет. — Я же подарил вам булавочку. Глушитель. — Благодарю. Это получилось печально и с тоскливым ожиданием. А дальше-то что? Зачем этот разговор? — А дальше вот что, курсант Зубрицкий. Негромко и четко, как на лекции, сообщил старший капитан-инструктор. — Вам следует сейчас же пойти в общежитие незаметно уложить чемодан, столь же незаметно отправиться на автостанцию и сесть на ночной автобус до столичного аэропорта. Я заказал для вас билет до Холмска. И еще один, на местный рейс до Заторского посада. Оттуда вы любым удобным способом доберетесь до города Инска и сразу, невзирая на субботу, явитесь там в деканат факультета нестандартных технологий Инского института спасательных служб. Передадите пакет с документами, где говорится о вашем переводе на этот факультет. Не перебивайте. Инский институт считается филиалом нашего училища. Формально. По сути же, это отдельное учебное заведение. Там у вас будет возможность получить ту специальность, которую хотели. Но зачем это все? И перевод, и вообще... Вы еще не поняли? Для того, чтобы вы уцелели. Боюсь... «Уверен даже, что здесь вам это не удастся». «Держись, перекос», — велел себе курсант Валерий Зубрицкий, и дерзко сказал. «Понял, но не все. Остальное поймете позже». «И все же позвольте вопрос». «Позволяю». «Почему вы, господин старший капитан-инструктор, обеспокоились судьбой курсанта Зубрицкого?» «Вопрос логичный». «Вам что-то говорит фамилия Иванов?» «Хм, если перебирать всех Ивановых, всех не надо. Я имею в виду Сережу Иванова, вашего школьного друга». «Да, он погиб год назад в Хасательпе с караваном гуманитарной помощи». «Я его старший брат». «Боже!» — не сдержался Валерий. «А он никогда не говорил про брата. А ваша фамилия...» «Мы сводные братья». «Мама одна, отцы разные. Я жил с отцом. Но сережку я любил всегда, будто мы рядом».